Я вас слушаю, а располагающе улыбнулся. Вообще, забавно, дай мне кто-то их фамилии и изображения по отдельности. Я бы точно решил, что ирландец это не высокий крепкий шатен с зеленоватыми глазами, а португалец высокий, худой и кореглазый брюнет с орлиным профилем. Но, как ни странно, дело обстоит строго наоборот, и дружелюбно улыбающийся брюнет носит классическую фамилию аборигена Изумрудного острова. А вот акцент у него точно не ирландский. Но вот какое именно, не пойму, может быть, вы нас пригласите внутрь, было бы удобнее, чем тут в дверях стоять, ну это кому как, знаете ли, я бы вот лучше в дверях вкратце пообщался, да и завершил разговор, могу я для начала узнать, в чем, собственно, дело, просто хотим задать вам пару вопросов об одном из ваших посетителей, попавшем в поле зрения полиции, о ком конкретно. На смуглом лице старшего инспектора проступила легкая укоризна, мол, что же вы так, гражданин, в штыки воспринимаете родную полицию, не хотите в дом пригласить, ну-ну, как говорится в одном из моих любимых фильмов, я-то и дарианец, и ваши штучки на меня не действуют, убедившись, что прорваться внутрь с наскока не получится, полицейский вновь дружелюбно улыбнулся, уже чуть более натянуто, как мне показалось, И извлек из папки фотографию. Вы знаете этого человека, Умар? Ага, фото, скорее всего, переснято сыт. Ну, знаю, сильно сказано. Он несколько раз приходил в мое заведение поиграть. Зовут Амар, кажется, из Судана. Алири одобрительно кивнул. Совершенно верно, у вас отличная память. Всех своих клиентов помните по именам и откуда они тоже? Ну, гражданин начальник, это уже совсем детская разводка. Впрочем, расслабляться не следует. Я и так нарушаю одно очень важное правило: общаюсь с копами без адвоката. Делать так ни в коем случае не следует, неважно, о чем идет речь и каким боком вы там, но пока что рановато, думаю, не стоит вызывать у них излишние подозрения. Черт, вот так они всех и разводят, а потом сидит человек за решеткой и думает: какого хрена я вообще рот открывал, стараюсь, это помогает в работе, больше ничего о нем не знаю, могу вам еще чем-то помочь. Господа, то нам стараюсь дать понять, что это риторические вопросы, пора бы им откланяться. На инспектора, впрочем, ни малейшего впечатления это не производит. Да, еще пара вопросов. Может быть, все-таки пройдем внутрь? Жарко сегодня. Он вновь широко улыбнулся. Мы с напарником с удовольствием посидели бы пару минут под кондиционером, остыли. Я не пользуюсь кондиционером, увы, простываю от него». «Понятно. Скажите, а имя то Наптап вам о чем-то говорит?» «Нет». «Инспектор несколько секунд ждет, не спрошу ли я, а кто это?» «Но, разумеется, не дожидается. Это настоящее имя данного человека. Умар, прозвище, скорее». «Молча пожимаю плечами». А вновь ждет несколько секунд, после чего, не дождавшись более ярко выраженной реакции, в очередной раз обаятельно улыбается. А вот его напарник». Кстати, все это время стоит со скучающей и не слишком-то дружелюбной физиономией. Будут в доброго и злого полицейского играть, мистер Чернов. Ну правда, мы с самого утра на ногах. Может, все-таки впустите нас? Я бы с удовольствием пару минут посидел, а то уже ноги гудят. Годы, увы, не те. Когда-то в молодости носился по перту с утра до вечера за плохими ребятами, а сейчас эх, он горестно вздохнул. Австралиец, значит... Понятно, что за акценты почему я не опознал, в тех краях небывал и с их уроженцами дел не имел, впустить их, что ли, а то и правда начинаю подозрительно выглядеть, ладно, но вам придется снять обувь, эй, снять обувь, на этот раз, готов поручиться удивление на лицах обоих, и раздражение у португальца, совершенно искренне, зачем, могу ли я поинтересоваться, чтоб вы передумали ко мне напрашиваться, вот зачем, для местных идея снять обувь, Придя в чужой дом, дикость, они даже на диванах сплошь и рядом в ботинках валяются. Никогда этого не понимал. Кстати, что в старом свете, что в этом. Я не хожу дома в обуви и никого к себе в обуви не пускаю. Национальная традиция. Вот видите, киваю на свои босые ноги. Национальные традиции. Тут хрен чего возразишь. Особенно с учетом того, что мужик из Австралии, там толерастия цветет и крепнет. Насколько я в курсе, инспектор Тишира вступает в разговор, грубый хриплый голос, с таким самой оно выступать взломом плуа, уверяю вас, мистер Чернов, что наша обувь совершенно чиста, дождя не было со вчерашней ночи, на улице сухо, так мы зайдем, и делает движение в направлении двери, явно рассчитывая, что я отступлю в сторону, а вот не угадал, я остаюсь на месте, и полицейскому, почти упершемуся в меня носом, приходится шагнуть назад, как я уже сказал, можете, если снимете обувь, либо, если вас это не устраивает, можете задать оставшиеся вопросы здесь, я не возражаю, австралийский ирландец в очередной раз улыбнулся, нет-нет, мы с удовольствием воспользуемся вашим любезным приглашением, национальные традиции, важная вещь, всегда восхищался людьми, которые сохраняют их даже далеко от родины, я вот, к сожалению, Кроме как напиться в день святого Патрика, ни одной ирландской традиции не знаю, да и ту здесь забросил, ха-ха, снимем обувь, не переживайте, эх-ех-ех, не сработало, ну ладно, не включать же теперь заднюю, пожалуйста, проходите, распахиваю двери и отступаю в сторону, жестом показывая на стоящую у стены обувь, мол, разувайтесь здесь, гости дорогие, австралоирландец ирландец так и поступает, а вот португалец, черт его знает». Конечно, откуда он на самом деле, но фамилия вроде португальская, что-то не спешит, мнется на коврике у входа. Дождавшись, когда его напарник закончит снимать туфли, Шатен как ни в чем не бывало шагает вслед за ним вглубь моего скромного жилища. Инспектор Тишира. с забавной смесью недовольства и смущения оборачивается ко мне. Зачем вообще эту клоунаду устраивать, не понимаю. Кажется, Алири тоже смотрит на напарника с легким удивлением. Да, вы забыли снять обувь, я же сказал, она чистая, что за ерунда, ага, подставился, получи прямой наводкой. Господа, я пригласил вас к себе в дом, хотя совершенно не обязан это делать, вместо благодарности за это вы решили оскорбить традиции моего народа. Алири пытается что-то сказать, но я поднимаю руку, прося его помолчать, кажется, вы решили злоупотребить моим гостеприимством. Так что я вынужден попросить вас удалиться. Старший из копов явно немного растерян. Антонио, да сними ты туфли, в чем проблема. Здорово даже, хоть ноги отдохнут немного. Он с преувеличенным удовольствием пошевелил ступнями в серых носках. Антонио, говорю же, португалец, что-то раздраженно пробурчал себе под нос, сделал два шага к стене и резкими, дерганными движениями скинул туфли. «Все, мистер Чернов, ваши национальные традиции соблюдены». «Теперь мы можем перестать заниматься ерундой и перейти к делу, Иж какой нервный!» Валерьян Купей, долбодитель. «Инспектор, это не вы делаете мне одолжение, а я вам. Если же вас что-то не устраивает, то вы можете прямо сейчас покинуть мой дом, я вас не держу». Судя по лицу теиширы, он с трудом удержался от резкого ответа. «Вопрос, конечно, сколько во всем этом наигранности? Не стоит недооценивать ментов». Они еще и не такие спектакли могут устраивать, и то, что ты не понимаешь зачем, еще не означает, что это самое зачем отсутствует. Впрочем, некоторая причина для смущения у португальца была, из большой дырки на левом носке выглядывают аж два пальца, и мужик этого явно стесняется. Бывает, хе-хе, прошу, присаживайтесь, кофе, чай, полицейские располагаются на диване, при этом тише расставит левую ногу так, Чтобы торчащие из дырки пальцы не были на всеобщем обозрении. Ну-ну, если можно, в холодную воду. С готовностью отзывается Алири. Его напарник обиженно молчит, из чего я заключаю, что ему пить не хочется, а переспрашивать не буду, обойдется. Минералку или из-под крана. Смит есть. Минералку, если можно. Ну, было бы нельзя. Я бы не предлагал. Старший инспектор с готовностью смеется над незамысловатой шуткой. Достаю из холодильника графин с минералкой. Наливаю в бокал, минералка здесь отличная, кстати, похоже на старосветский донат, вкус специфический, но мне очень нравится, злой коп проводил стакан грустным взглядом, но спрашивать, а мне, не стал, что ж, за гордость надо платить, как и за хамство, в данном случае, жажды, хе-хе, видимым удовольствием ополовинивает бокал, после чего продолжает, скажите, мистер Чернов, а прежде вы с этим умором не сталкивались?» В этом мире или в старом, возможно, опять развести пытается. Я, конечно, знаю, что бедняга Наптап родился уже здесь, но демонстрировать это было как-то совсем уж глупо. Нет, убедившись, что комментариев не последует, инспектор продолжает. Вы уверены? Да. К чему все эти вопросы, старший инспектор? Обычная проверка, пытаемся кое-что понять. Как я уже говорил, господин Наптап попал в наше поле зрения токсикологическую экспертизу, что ли, провели, скорее всего, ирландец, поняв, что подача от меня не дождаться, больше не тратит время на ожидание. Вы помните, когда господин Наптап в последний раз был у вас в зале, на прошлой неделе, не могли бы вы назвать точную дату? Нет, тут, конечно, есть вариант сказать, можно проверить по камерам наблюдения, но я воздержусь, пожалуй, по нашим данным, он побывал у вас в четверг, Пожимаю плечами. Алири настаивает. «Вы это подтверждаете?» «Я подтверждаю, что он был на прошлой неделе. Когда именно?» «Не помню». «Если вы говорите, что следили за ним и это было в четверг, вам виднее. Зачем тогда спрашивать меня?» «Позволяю прорваться некоторому раздражению». «Инспектор, впрочем, совершенно не впечатлен моим спичем. Я не говорил, что мы за ним следили. В нашем деле, мистер Чернов, очень важно сопоставлять сведения» полученные из разных источников. Извините, что отнимаю у вас время, но это важно. Жестом предлагаю ему продолжать. Спасибо. Вы не помните, что именно делал господин Наптап? Играл, подпускаю в голос сарказма, который австралиец. Да, пожалуй, с Австралией он у меня больше ассоциируется, чем с Ирландией, невозмутимо игнорирует. Да, конечно, я понимаю, но что-то еще, может быть, общался с другими клиентами? Сидел в баре, флиртовал с официантками, и мэм ну, я за ним специально не следил. В баре он точно не сидел, потому что там сидел я, книги проверял, а остальное, не знаю. То есть вы точно помните, когда он посетил ваше заведение, раз помните, что проверяли книги в баре. Так, черт, длинный мой язык. Знаю же, что надо ограничиваться односложными ответами, так какого хрена. Сейчас вспомнил, когда мы стали обсуждать. Полицейский опять улыбнулся, заколебал он уже улыбится. честно говоря, как-то мне его португальский напарник стал больше импонировать, сидит себе надувшись как мышь на крупу, милое дело, понятно, может быть, еще что-то вспомнили, нет, вы уверены, попробуйте припомнить получше, это важно, увы, жаль, жаль, скажите, у вас же установлена в заведении система видеонаблюдения, да. Нельзя ли нам ознакомиться с записями камер за прошлый четверг, это может существенно продвинуть наше расследование. Расследование чего именно, австралиец виновато развел руками и снова улыбнулся, заколебал, к сожалению, это тайна следствия. Но уверяю вас, к вам это не имеет ни малейшего отношения. Нас интересует только господин Наптап, так как бы нам ознакомиться с записями, с мстительной радостью в душе принимаю сокрушенный вид и развожу руками в ответ, к сожалению. Это было бы с моей стороны грубейшим нарушением приватности гостей моего заведения. Увы, но не могу вам помочь. Я понимаю, но нас-то ваши гости не интересуют. Нам бы только увидеть, чем занимался Наптап. Кадры, на которых его нет, мы и смотреть не будем. Сожалею, но это невозможно. Во-первых, у камер довольно широкий план. Они неизбежно захватывают сразу несколько машин. Во-вторых, даже если бы там был только господин Наптап, он тоже мой клиент и у него ровно столько же прав на сохранение приватности, сколько и у всех остальных. Тот факт, что им интересуется полиция, ничего в данном случае не меняет, сожалею. Португалец перестал изображать мрачную тучу и подключился к разговору. Мы можем прийти с судебным постановлением, и тогда вам придется отдать записи. Конечно, не хотелось бы до этого доводить, но пауза явно предназначена для того, чтобы я ее заполнил, Но предпочитаю воздержаться, если вы отказываетесь от сотрудничества, нам придется пойти по этому пути. Напугали ежа голый, мдя, пожимаю плечами, ваше полное право, если будет постановление суда, я, разумеется, выполню его в точности. Между прочим, у вас носок порвался, тычу пальцем в сторону левой ступни португальца. Тот слегка краснеет и пытается спрятать ее за правой. Да, спасибо, я заметил. Австралиец пытается вернуть разговор в конструктивное, с его точки зрения, русло. Может быть, вы припомните еще что-то, связанное с визитом господина Наптаба. Хоть что-то, любая мелочь будет полезна. Увы, все, что я смог вспомнить, я вам уже рассказал. А сейчас, извините, вынужден завершить нашу встречу. У меня обед остывает. Рад был познакомиться. Будут еще вопросы, заходите, не забудьте постановление суда с собой захватить, я не произнес, но постарался выразить тоном как можно яснее и, уверен, оба полицейских это поняли. Алири поднялся с дивана, вслед за ним тишейра, австралиец с интересом смотрит на миску у края столешницы, простите мое любопытство, а что это такое, какое-то русское блюдо, блин, да свалите вы уже отсюда наконец, да. Гречка. С молоком и сахаром, с дерьмом, долбодител. Идите на хрен оба, достали. С молоком и солью. Во взглядах обоих полицейских совершенно явственно проскользнуло, что они обо мне думают. Ничего хорошего, хе-хе. Чудак в лучшем случае и как бы не на букву М. Сами такие, чтобы вы понимали в человеческой еде. Проводив назойливых гостей, пару минут сижу в глубокой задумчивости над остывшей тарелкой, после чего тянусь за телефоном. Джибидая, здорово, слушай, вопрос такой есть, у тебя батя сегодня до скольких работает, отлично, дай телефончик его, пожалуйста, ага, спасибо, да, понадобилась вот консультация, срочно, рассказывал обо мне, ну вот и замечательно, да, конечно, с удовольствием попивку. тогда вечером созвонимся, все, давай, как-то так, эмдя, Родезия. Кейптаун, Санрайс Бульвар. Жаль, что город расположен на восточном берегу полуострова, а не на западном. Закаты отсюда смотрелись бы просто потрясающе. Впрочем, и так вид неплохой. Солнце уже опустилось за зеленые горы позади нас, и их силуэты четко прорисовываются на фоне оранжевого заката. Этим зрелищем можно любоваться всего минут 10, не больше. Закаты вблизи экватора очень короткие, но оно стоит того, чтобы выйти на грань. Собственно, Многие так и делают. Это самое популярное время для прогулок после рабочего дня. Далеко-далеко внизу над морем уже сгущаются сиреневые сумерки. Хреновая ситуация, что я могу сказать. Равнодушный к романтическому пейзажу подполковник Грэм харкнул через парапет и задумчиво проводил глазами плевок, понесшийся навстречу крутому склону в паре сотен метров внизу, под обрывом. Почему? Никаких прямых улик нет, и даже косвенных нет сплошные подозрения. Ли-старший говорит, они вообще дело не должны были заводить с таким набором на руках, скоро закроют, да и кто из-за какого-то суданца будет землю рыть. Ян скривился и покачал головой, ты не догоняешь. Люди в Ахнис и Дагомии -э мрут часто, там жизнь такая, болезни, ядовитые насекомые, змеи и так далее. Да, он попал в нашу больницу, и доктора диагностировали отравление, но это случилось в день его прибытия, он не гражданин Родезии, Родственников у него тут тоже нет, что сделал бы нормальный полицейский, подшил бы в папку бумажку, вероятно, жертва прилетела и гуляла по городу уже мертвая и закрыл дело. Ну да, я как-то так себе все это и представлял, когда планировал, а вместо этого что? Вместо этого дело передали в CID, причем никому-нибудь. Алири, я о нем слышал, да и общался пару раз, он отличный коп, ему самые важные и сложные дела дают. В темпе провели токсикологическую экспертизу, восстановили маршрут этого омара от аэропорта до морга, тоже не так-то просто, у нас же на улицах камер нет. Я, кажется, начинаю понимать, куда он клонит. Юра, ну, сучонок, попадись ты мне, старается бизнес не теребить. А ты не просто бизнесмен, гражданин, герой войны за независимость, имеешь влиятельных друзей, плюс туризм дает городу треть бюджета, никому не нужны слухи что у нас тут гостей травит. Последний друг произнес с явным упреком. Ну да, косяк на мне, не спорю. На все это, пресса молчит, расследование идет, и постановление суда об изъятии записи они добились за один день, и тебя завтра уже официально на допрос вызывают. О чем все это говорит, сам сообразишь или подсказать, да чего уж тут, не идиот как никак, не совсем, по крайней мере, он тут с кем-то работал, у кого хорошие связи, Ян взглянул на меня с сожалением, опять не догоняешь, у нас тут не банановая республика, и люди в полиции и прокуратуре себя уважают, они бы не стали так усердствовать просто потому, что какая-то шишка их попросила, а раз они усердствуют, значит, речь не идет о частном интересе, блин, как-то совсем хреново получается, он с правительством сотрудничал, твой господин подполковник отправил в долгий полет еще один плевок правительство, размытое понятие, я об этом у Мари прежде не слышал, ну да это еще ни о чем не говорит, но Майк с Харрисом не слышали тоже, а вот это уже на определенные мысли наталкивает, какие, не знаю, всех местных бюрократических хитросплетений, увы, такие, что у нас тут каждый, а не только официальные служаки, вносят свой вклад, если ты не заметил. Хаем, и ж как заговорил Ян, впрочем, замечает появившееся на моем лице выражение и тут же исправляется, примирительно подняв руки. Извини, не то хотел сказать. Понятно, что ты свой тоже внес. Я к тому, что Майк занимается помимо бизнеса-разведкой в Дагомие и Ахнис, о том, созданием каналов, назовем это так, с более отдаленными соседями. Финансы, дело такое, он вон то в Метку, то в Миррина то в Портофранко мотается. Что-то не пойму я, куда он клонит, о чем без обиняков и заявляю. Клоню к тому, что, раз Майк и Том не в курсе, с большой долей вероятности этот Умар сотрудничал с кем-то, кто занимается за ленточными вопросами. Есть у нас такие, а с учетом его рода занятий и недавних событий, можно кое о чем догадаться. Вот это я попал, звездец. Хочешь сказать, что сюрпризы для бриттов через него сюда попали? Тяжелый вздох? «Пожатие плечами, точно не скажу, конечно, но вполне возможно. Я справки немного навел, у этого чувака были выходы на мекканские сертификаты конечники, ВИХ, крупнейший покупатель оружия на новой земле, и никаких специальных ограничений орден на них не накладывал. Те же, кто им вообще без вопросов отпускают, только деньги плати, да и с ПЗРК особых проблем нет, если вагонами не заказывать». Юра, Тварь, не мог же не знать, урод, как подставил, а, и что теперь делать, понимаю, что звучит малость унизительно, но куда деваться, да вот хрен его знает, поговорю с Майком, намекну ему на отдельные моменты во время осады аэродрома, он узнает, кто стоит за накатом на тебя, попробует как-то договориться, наверное, будет проще, если у него появятся какие-то идеи, Зачем кому-то понадобилось травить этого суданца? Выражение лица радизийца не оставляет простора для толкований. Хочешь помощи, колись зачем замочил полезного для страны человека? Зачем зачем дебил? Потому что, не умар, я повелся на дешевую разводку. Впрочем, это все лирика. Надо свою версию двигать. Ну, возможно, кто-то узнал, что умар покупает в имамате белых рабынь, и любит их для развлечения замучивать до смерти. Это я просто предполагаю. Конечно, собственно, 2 и 2 тут любой сложит, рабыни в имамате, с большой долей вероятности, будут русскими. После выхода на вороссий к западному побережью, имамат больше ни с кем на севере и не граничит. Ян пытливо вгляделся мне в лицо, после чего медленно кивнул. Это уважительная причина, но вот как этот кто-то мог о таком узнать, логичный вопрос, только вот во всех подробностях мне на него отвечать что-то не хочется, а то можно вдобавок к убийству схлопотать еще и обвинение в шпионаже и государственное измене. Закон что дышло не только в РФ, знаете ли, а уж такие вещи точно ни малейшего понимания ни у кого тут не вызовут. Пожимаю плечами, ну откуда же я знаю, мир не без добрых людей, наверное, подсказал кто-то. Собеседник с явной иронией хмыкнул «Ну-ну, ладно, не переживай, думаю, решим вопрос, главное, на допросе завтра ничего лишнего не брякни, да уж постараюсь, хе-хе, Родезия, Кейптаун, Лонг-стрит, здание полицейского управления, интересно, а за этим односторонним стеклом в полстены кто-то есть, что-то мне подсказывает, да, мой адвокат, Ли-старший, раздраженно побарабанил пальцами по старенькому» видавшему виды столу. Антониу, ты еще долго нас тут мариновать собрался?» В повестке сказано 11.45, на часах 3 минуты первого. Широкоплечий американец, как выяснилось, из Лос-Анджелеса, переехал в детстве из Бразилии с родителями, не слишком убедительно изобразил раскаяние. «Простите, мистер Ли, небольшая техническая заминка. Старший инспектор Лири будет с минуты на минуту. Отец Джебедаи, командира 102 говзвода, Если кто вдруг забыл, достал из кармана пиджака носовой платок и протер окруженную венчиком рыжий-седых волос лысину. Кондиционирование в интервью-рум, она же допросная, оставляет желать лучшего. Может, дабы клиенты скорее дозревали, а может, просто сделали неудачно. Антонио, мой клиент, занятый человек, у него бизнес, которым нужно управлять. И у меня тоже дел хватает, если ты вдруг не в курсе. «Поэтому ровно в 12.15 мы встанем и покинем это душное место, ибо дольше получаса терпеть вашу неорганизованность в закон нас не обязывает». Тишейра, судя по выражению лица, хотел было ответить что-то вроде «Вызовем еще раз, себе же хуже сделайте», но передумал. Видимо, решил не связываться со стариком ли. Как-никак отец моего сослуживца, человек в Кейптауне известный и уважаемый, шесть лет был окружным прокурором. Если бы на эту должность можно было выдвигаться больше двух раз, до сих пор был бы, наверное, а теперь вот заместитель председателя городской гильдии адвокатов, столб общества, короче, хоть с виду и не казист, но вот голос поставлен «Будь здоров, пока не услышишь, ни за что не поверишь, что невысокий, с узкими плечами и пивным животом старичок обладает столь звучным глубоким баритоном, хотелось бы знать, почему задерживается Алири, пытается выбить меня из равновесия», Готовит какую-то пакостную неожиданность или просто задержала что-то никак со мной не связанное. За последние несколько дней старший инспектор успел прийти ко мне аж с двумя судебными постановлениями. Первый раз – на записи с камер наблюдения, второй – на взятие смывов с посуды, бары и мойки. Причем вторую бумагу он умудрился раздобыть всего за пару часов. Видимо, судья не очень обрадовался когда узнал, что записей уже нет. Эх-ех-ех, зря я затеял всю эту операцию со сменой жесткого диска. Тогда казалось хорошей идеей, но сейчас понимаю, ошибка. Выглядит очень подозрительно. Минутная стрелка на круглых стенных часах с легким кликом встала на цифру 10. Ли бросил на тейшеру очередной ехидный взгляд. Тот открыл было рот для оправдания и с явным облегчением закрыл. Дверь открылась. И в комнате появился старший инспектор Алири, с кожаной папочкой под мышкой и совершенно не выглядящий запыхавшимся, между прочим, как оно полагается опаздывающему на 25 минут, что не применул вслух отметить мой адвокат. Австралиец улыбнулся в своей привычной манере. «Сожалею, Мазис, не поверишь, колесо спустило. Простите, мистер Чернов, что заставил вас ждать? Вот то-то и оно, не поверю». Старший из полицейских тем временем расположился на стуле с другой стороны стола и включил стоящий с краю магнитофон, после чего официальным тоном произнес дату, время и место происходящего и перешел к представлению присутствующих, старший инспектор отдела по расследованию тяжких преступлений Килианоллери, инспектор отдела по расследованию тяжких преступлений Антониутия Тишейра, мистер Виталий Чернов, владелец и управляющий казино Жакаренда, и его адвокат. Мистер Мазисли, мистер Чернов предупрежденно, да-да, обо всем предупрежден, зря, что ли, с одним из трех самых дорогих в городе адвокатов пришел, первые несколько вопросов заданы явно для протокола, действительно ли владею и управляю казино, как долго проживаю в Кейптауне и так далее, затем пересказываю события интересующего господ инспекторов дня, они внимательно слушают, не перебивая и не задавая уточняющих вопросов. Заканчиваю, Алири ждет еще несколько секунд, словно желая убедиться, что больше я ничего не скажу, после чего приступает. Скажите, мистер Чернов, почему вы не выполнили судебное постановление, предписывавшее вам передать полиции записи с камер видеонаблюдения, и как резво с места в карьер не выполнили судебное постановление? Пожимаю плечами и собираюсь ответить, но мазис деликатно хлопает меня по руке. Мол, он сам, не вопрос, я только за. К тому моменту, как полиция появилась в заведении моего клиента с этим постановлением, старший инспектор Алири, указанные записи уже не существовали в природе. Киллиан, блин, ну и имечка, чуть ехидно посмотрел на меня, хотя ответил вроде как адвокату. А сам ваш клиент этого сказать не может, слабенькая попытка, гражданин начальник. На такое меня не разведешь. Адвокат незамедлительно парирует. Если бы все общались с вами без адвокатов, «Я бы умер от голода». «Неужели вы хотите смерти бедного старика?» «Инспектор», — Алири покачал головой с преувеличенным ужасом. «Ну что вы, советник, как можно?» «Мистер Чернов, когда именно вы решили заменить видеонакопитель в вашем заведении?» «ММ точно не помню. Недели три назад где-то. А зачем?» Вновь вмешался Мазис. «Мой клиент иногда отлучается из города на продолжительный срок. Соответственно он хочет иметь возможность точно знать» что за время его отсутствия происходит с его бизнесом. Австралиец несколько раз кивнул, демонстрируя полное понимание весомости этой причины. «Интересно», — отвечает ему адвокат, «но смотрит он все равно на меня, и вообще ведет себя так, словно мы только вдвоем разговариваем. И почему вы не заменили его тогда же, три недели назад? Мой клиент не обязан отчитываться в том, как он управляет своим бизнесом. Его полное право производить изменения», как и когда он сочтет нужным, опять понимающий кивок, адресованный не адвокату, а мне, несомненно, никто не подвергает сомнению ваше право, мистер Чернов, вести бизнес так, как вам представляется целесообразным, но вы же можете объяснить полиции причины, почему вы произвели замену не сразу, а именно в тот конкретный день, если, конечно, вам нечего скрывать, не, опять слабенько, может усыпляет мою бдительность, как я уже сказал, Старший инспектор, мой клиент не обязан отчитываться, как он управляет своим бизнесом, разумеется, но не обязан и отказывается, несколько разные вещи, не так ли, так вы отказываетесь объяснить полиции, почему вы заменили видеонакопитель именно в интересующий нас день, мистер Чернов, разумеется, вы не обязаны, но просто чтобы внести ясность, вы отказываетесь. Ли-старший саркастически улыбнулся. «Старший инспектор, не надо пытаться выдавать белое за черное. Права моего клиента на владение и управление его бизнесом защищены законом. Он не обязан объяснять вам свои мотивы, как-то обосновывать свои действия и оправдываться, почему он сделал что-то тогда, когда сделал, а не когда-либо еще. Так что мой клиент не отказывается объяснить что-то полиции» реализует свои защищенные законом права. У вас есть еще какие-то вопросы или мы так и будем танцевать вокруг одного и того же? смуглые, с тонкими чертами физиономия австралийского ирландца остается все такой же безмятежной. Разумеется, у нас много вопросов, но прежде чем мы к ним перейдем, хотелось бы все-таки внести ясность. Мистер Чернов, так вы отказываетесь пояснить нам, «Почему вы заменили видеонакопитель именно в тот день?» «Опять 25. Он что, рассчитывает, что я не выдержу и начну отвечать сам, вместо адвоката?» «Держите карман шире, гражданин начальник. Пусть Мазис отбрехивается». «В конце концов, он за это деньги получает. Не такие уж и маленькие». «Между прочим, одно только его присутствие на допросе обошлось мне в три сотни. И это он еще скидку сделал как другу сына. Старший инспектор». У вас проблемы с памятью, как я вам только что объяснил странно, кстати, что приходится разъяснять такие очевидные вещи столь опытному сотруднику, это все ерунда, вот что действительно интересно, так результаты экспертизы тех образцов, что они взяли в баре, нашли следы яда или нет, хочется верить, конечно, что нет, все-таки времени прошло уже немало, а чистоту у меня в заведении наводит тщательно, я за этим слежу. «Мистер Чернов, расскажите, пожалуйста, когда и при каких обстоятельствах вы в первый раз услышали от Айебеноптаби?» «Хм интересно сформулировано, уточните вопрос, пожалуйста». Полицейский захлопал ресницами сделанным недоумением, что именно уточнить, вопрос очень простой, как мне кажется. «Когда и при каких обстоятельствах вы в первый раз услышали от Айебеноптаби?» «Ну-ну, в прошлую пятницу от вас, вы назвали это имя?» когда приходили ко мне в квартиру. Фото показали еще. Выкуси, хе-хе. А до этого вы никогда не слышали о человеке на фотографии? Я видел его пару раз у себя в заведении, но он представился как Амар. Или Умар, он с сильным акцентом говорил, а переспрашивать я не стал. Алири остался все так же расслаблен. А вот его напарник чуть-чуть, почти незаметно подался вперед. К допросу, впрочем, не подключился. Вы с ним общались, перекинулись пары фраз, как и со всеми новыми клиентами. Это часть моей работы. А чем именно, можно спросить. Пожимаю плечами. Ну, представились он сказал, что прилетел из Амдурмана и что играть не умеет, но какие-то знакомые рассказывали ему о моем заведении. Потом ему другие клиенты показывали, как играть на аппаратах, и мы больше не общались. А вы сами ему не стали показывать, как нужно играть. Нет, это запрещено нашими внутренними правилами, во избежание конфликтных ситуаций». Киллиан вновь понимающе кивнул. «Ну хоть не так много улыбается на этот раз, уже хорошо. Вы не могли бы точно вспомнить содержание вашего разговора с мистером Наптабом?» Отрицательно цокаю и мотаю головой. «Отвечайте вслух. Пожалуйста, мы же записываем все на магнитофон». «Нет, не помню». «Он не говорил вам, чем зарабатывает на жизнь». «Нет». «Вы уверены?» «Да». «Но вы же не помните точно». «О чем говорили? Как же вы можете быть уверены?» Мазис подключился к разговору. «Старший инспектор, если вы намерены продолжать эти детские уловки, может, мы пойдем, а вы пока на зеркале потренируетесь?» Мой клиент ответил вам, что разговор свелся к нескольким фразам, общее содержание он тоже вам сообщил. То, что он не может воспроизвести диалог дословно, никак не подрывает доверие к его словам. «Вы сами способны сейчас точь-в-точь -точь повторить все?» Что говорили неделю назад, очень сомневаюсь, Алире примирительно поднял ладони, не надо так нервничать, советник, в вашем-то возрасте совсем не полезно, я всего лишь пытаюсь установить истину, только и всего, похоже, они друг друга недолюбливают, мистер Чернов, вы сотрудничаете с правительством какой-либо страны, кроме республики Родезия, млять, неужели раскопали что-то, уже собираюсь ответить нет, когда Мазис предостерегающе дотрагивается до моего плеча. К чему этот вопрос, старший инспектор, вопрос имеет непосредственное отношение к существу дела, мистер Чернов, отвечайте, пожалуйста, сотрудничаете ли вы с правительством какой-либо страны, кроме Республики Родезия, мой клиент имеет полное право сотрудничать с кем угодно, пока это не нарушает законов Республики, и не обязан ни перед кем отчитываться, поэтому либо задавайте конкретный, относящийся к сути дела вопрос, либо переходите к следующему. Показалось или на невозмутимо добродушном лице австралийца мелькнула тень раздражения, вполне возможно, он ведь не железный. Мистер Чернов, обсуждали ли вы с кем-либо мистера Наптаба до того, как мы с напарником пришли к вам в пятницу? Нет, вы уверены, мой клиент уже ответил на ваш вопрос. Инспектор, знали ли вы, чем мистер Наптаб зарабатывал на жизнь? Нет, знаете ли вы это сейчас, этот вопрос не имеет отношения к делу. Какую бы информацию мой клиент не получил после вашего появления, инспектор, она никак не относится к тому, что произошло с мистером Наптабом. Это же простой вопрос, мистер Чернов, ответ на него ничем вам не грозит, как совершенно правильно подсказал ваш адвокат. Сейчас вам известно, чем Наптаб зарабатывал на жизнь, инспектор. Я вам уже ответил, то, что мой клиент знает сейчас не имеет ни малейшего отношения к существу дела. Вы знали, что Наптап – торговец оружием? Нет. Подозревали, возможно, нет. Вы знали, что он поставляет оружие в Имамат? Нет. Вы русский, адвокат подался чуть вперед. Старший инспектор, мой клиент, гражданин Радези, каковой статус был присвоен ему досрочно, за героизм, проявленный в войне за независимость. Его этническое происхождение, равно как и гражданство в старом мире, не имеет ни малейшего значения, ишкак оттарабанил, и голос торжественный такой, алире, впрочем, не впечатлился, лояльность, сложная штука, советник, я ни в коем случае не собираюсь отрицать заслуги вашего клиента перед радезией, разумеется, для закона не имеет ни малейшего значения, кто мистер Чернов по происхождению, но вот для выявления всех обстоятельств смерти Таейба Наптаба, очень даже имеет, мистер Наптаб поставлял оружие в имамат, имамат, противник России. Пусть даже официально у них действует мирный договор, столкновения на границе не прекращаются. И то, что ваш клиент, русский, вполне могло толкнуть его на мысль немного помочь соотечественникам, не ставя под угрозу интересы Родезии, разумеется, возможно, мне показалось, но последняя фраза прозвучала с некоторой иронией. Впрочем, Куда больше иронии звучит в ответе Мозиса: Ирония преувеличенного восхищения, браво, старший инспектор! Вы не подумывали оставить карьеру полицейского и начать зарабатывать на жизнь написанием романов, а то у нас тут с писателями как-то не очень пока что. Килиана Лири, основоположник Великой Родизийской литературы. Что скажете, если подколка из отдела инспектора, он этого никак не показал, мистер Чернов. Это вы отравили Таеба Наптаба? Нет, вы специально отвлекли внимание бармена, Деса, чтобы отравить предназначавшееся Наптабу пиво, не отвлекал и не травил. Вы русский, мой клиент, гражданин Родези, старший инспектор. Еще одна отсылка к его происхождению, и я подам на вас жалобу в комиссию по этике. Вы разговаривали с людьми из разведки на воросе. мой клиент имеет полное право разговаривать с кем угодно и сохранять это в тайне. Старший инспектор, до тех пор, пока это не нарушает закон, если вы хотите спросить, не шпионил ли он на навороссию в военных и других государственных структурах республики, так и спрашивайте, если не возражаете, советник, я буду формулировать вопросы самостоятельно, без вашей помощи, а то, зная вас, вы потом счет за это пришлете, и, не давая старику возможности ответить, Продолжил. «Мистер Чернов, вы передавали информацию разведки на Вороссе другого иностранного государственного образования? Вот видите, старший инспектор, без моей помощи вы не способны правильно сформулировать вопрос. Мой клиент имеет полное право собирать и передавать любую информацию кому угодно, до тех пор, пока это не нарушает закон Афродезии. Каковы, если вы вдруг не в курсе, определяют закрытый перечень сведений?» разглашение которых является преступлением. Ваш клиент, советник, является энсином Кейптаунской милиции, командиром взвода. И для него, как для военнослужащего, любое сотрудничество с другими государствами без ведома командования может послужить основанием для обвинения в государственной измене. Там, вообще-то, есть существенное уточнение во время призыва на службу. Ну плюс выдача служебной информации. Это уже в любое время. Ли-старший сделанным деланным недоумением огляделся по сторонам. Похоже, Альцгеймер меня таки догнал. До последней секунды я был уверен, что сижу в здании полицейского управления Кейптауна. А я, оказывается, сейчас в службе военной юстиции. Почему же вы не в форме, господин Э. Майор? Али пожевал губу перед ответом. Не надо поясничать, советник. В случае, если в ходе расследования нами выявлено преступление, находящиеся вне нашей юрисдикции, мы обязаны передать информацию в соответствующее ведомство». «И как?» – спросил Мазис с нескрываемой издевкой. «Выявили? Посмотрим, мистер ли? Посмотрим. Мистер Чернов, вы встречались с агентом разведки Новоросси Юрием Самариным? Млять, нет, вы уверены, я не встречался ни с кем, кто представился бы агентом разведки Новоросси Юрием Самариным?» Полицейский ехидно улыбнулся и достал из лежащей перед ним папки фотографию, которую и передал мне. «Вам знаком этот человек, Юра? Кто же еще? Фотка? Похоже, сыт. На погранконтроле взяли, наверное. Надеюсь, взяли только фотку, а не самого Юру. Да, это Юрий, радист с Владимира Аверьянова. Заходил несколько раз ко мне в зал. «О чем вы говорили? Закон защищает право моего клиента на неприкосновенность частной жизни». Старший инспектор, он не обязан пересказывать вам все содержания своего общения с этим «как там его». Задавайте конкретный вопрос. Мистер Чернов, знали ли вы, что Самарин – агент разведки на воросе, Нет. Передавали ли вы ему какую-то информацию? Инспектор, любое общение подразумевает передачу информации. Просто представившись... Мой клиент уже передал этому Самарину какую-то информацию о себе. Задавайте конкретный вопрос, передавали ли вы Самарину военно-политическую информацию о Родезии или Свободной Африканской Республике, до провозглашения независимости. Инспектор, простой ответ на вопрос, как тут у вас дела, уже подразумевает передачу военно-политической информации. Разногласия с Британским Союзом, народ волнуется, задавайте моему клиенту конкретные вопросы. Если у вас их нет, мы с удовольствием вас покинем. Передавали ли вы Самарину военно-политическую информацию о Родезии, добытую с использованием вашего служебного положения в милиции? Нет. Обсуждали ли вы с Самариным мистера Наптаба? Нет. Самарин ставил вам задачу устранить Наптаба? Инспектор, мой клиент уже ответил, что мистер Наптаб в беседах не фигурировал. Вы тратите свое и... «Что куда хуже, наше время». Алири с непонятным выражением хмыкнул и поднялся с места. «Что ж, господа, попрошу вас потерять еще три минуты вашего драгоценного времени, и мы закончим на сегодня». После чего старший инспектор вышел за дверь, а просто инспектор остался сидеть и бросать на нас недружелюбные взгляды. Впрочем, отсутствовал Алири действительно минуты три, не больше. Вновь усевшись за стол, он достал из папки бумагу, подписанную помощником окружного прокурора. Согласно ей, мне вменяется в обязанность в случае выезда из Кейптауна сообщить об этом в полицию не позднее 18.00 предшествующего дня, типа чтобы успели принять меры при необходимости. Мазис покривился, но подтвердил, что все законно, на неделю имеют право такое выписать, а вот продлять дальше. «Только по решению суда». «Ну ладно, это я переживу». Алирий опять поднялся со стула. «Мистер Чернов, я вас больше не задерживаю». «Спасибо, что уделили время». «Пожалуйста, инспектор». «Всегда рад помочь». «Вместе с Листаршим спускаемся по лестнице и выходим на улицу». «Как оно всегда бывает после кондиционированного помещения». жара бьет по голове влажным горячим мешком». «Мазис в очередной раз протирает платочком лысину». «Довольно противно выглядит». Кстати, хоть бы ему намекнул кто, что ли, что думаете, старик пожал плечами, если никаких улик вдруг не всплывет, за юридическую часть я совершенно спокоен, прокуратура даже в суд такое дело никогда не направит, они себя тоже на посмешище выставлять не хотят, но, но вот то, что они так давят на тебя, означает, что кто-то давит на них, вернее, не давит, скорее всего, но выставляет тебя в крайне неприглядном свете. А если власти захотят, они найдут способ испортить человеку жизнь. Это так в старом мире, и в новом ничего принципиально не изменилось. Впрочем, будем посмотреть. Эмдя, ну куда деваться. Будем посмотреть. 8. Родезия, Кейптаун, Бентлейн, Казино Жаккаранда. Еханна, налей кружечку, пожалуйста. Жестом показываю на нужный экран. Барменша молча кивает и, опустив глаза, Приступает к процессу, эх-ех-ех, эх, эх. обстановку в моем заведении лучше всего характеризует слово «нездоровое», до клиентов, к счастью, пока что ничего не дошло, но вот персонал явственно шугается, чего, спрашивается, ну пусть даже я траванул какого-то суданца, понятно ведь, что не от общей подлости характера я такую штуку отмочил, а причины были, траванул и траванул, им-то что, тоже мне чистюли хреновы, среди знакомых слух тоже разошился, Но там никто особо не заморачивается, вроде как, ну почти никто. Знакомые у меня в массе своей люди решительные и практические, раз сделал, значит, была причина. А если она недостаточно веская, полиция разберется. Надеюсь, что не разберется, хе-хе. Как идет расследование, непонятно. Следов яда в заведении не нашли. Мазис вытряс из ментов отчет с результатами экспертизы. Меня повторно вызывали на допрос. Задавали практически те же самые вопросы, что и в первый раз, с несколько большей фиксацией на связях с Новороссией в целом и общении с Юрой в частности. Очень хочется верить, кстати, что радист-чекист не планирует здесь в ближайшее время объявляться. Давать оговоренную на такой случай телеграмму в Портофранко я не стал, слишком велик риск вызвать новые ненужные вопросы. Вместо этого, по резервному варианту, переставил катки с цветами на балкончике чувствуя себя при этом профессором Плешнером, Кто-то еще у новороссов в городе быть должен, иначе откуда они вообще узнали, что Умар заходил ко мне. В общем, что мог, сделал, так что нет смысла зря сжечь нервные клетки на эту тему. Ладно, думаю, утрясется со временем. Полиция ничего серьезного накопать не смогла, так что перспектива у дела нулевые, в этом адвокат уверен. В газетах ничего не всплыло. До клиентов тоже слухи не дошли, а если у персонала кисломордея не пройдет, можно и новых набрать, тем более не у всех оно и проявляется, вон тому же Сэму все глубоко до лампочки, по-моему, работает человек и работает, никаких нареканий, вибрация телефона в кармане, Майк, привет, здорово, как жизнь, да ничего, без изменений, сам как, тоже нормально, слушай как насчет пивка сегодня попить, Ян и Том тоже будут, конечно, с удовольствием, где обычно, ага, давай тогда попозже созвонимся, время уточним, давай, Хаем, интересно, интересно, какой-то у Майка голос не слишком радостный был, это ж неспроста, мдя, Родезия, Кейптаун, Санрайс Бульвар, Пап Черный Лев, ну вот как-то так, Майк закончил обрисовывать ситуацию и с грустью развел руками, мол, рад бы как-то побольше помочь, Но не могу, ё-моё, но до чего же хреново-то, только все устаканилось, выручка нормальная пошла, в общество влился, усилием воли подавляю детский порыв, как-то и съехать на базаре, люди серьезные, относятся ко мне хорошо, если бы был иной выход, они бы его назвали, и сколько у меня времени, ответил Харрис, столько, сколько тебе понадобится, чтобы спокойно завершить здесь дела, никто к тебе в дом или казино врываться не будет с криком» почему ты еще здесь, но если они в ближайшие пару недель не увидят, что ты потихоньку закругляешься, начнутся неприятности, самый простой вариант, всплывет что-то в прессе, и тогда продавать бизнес все равно придется, но уже в куда худших условиях, понятно, Ян чуть оправдывающимся тоном добавил, они вообще сначала настаивали, чтобы ты в течение недели уехал, но это уже совсем беспредел был бы, так что это мы отбили, но совсем не получилось. Они говорят, что насчет девушек, вранье, и тут твое слово, даже без источника информации, против ихнего, а они с этим наптабом не первый год дела вели, ага, можно подумать, они бы признались, что годами вели дела с монстром. Да я понимаю, Ян, я ж вам благодарен, опять-таки сам не уверен, что в информации о запытывающем белых рабынь до смерти маньяке есть хоть грамм правды. Насчет того, что с Радезией Умар дел не ведет, Юра мне лапши на уши навешал, вполне мог и тут наврать, дабы морально простимулировать, что, не наврал, когда сказал, у нас таких сведений нет, на 99% уверен, что это звездишь, не могли не знать, раз уж они так плотно этим наптабом интересовались, хотя ни капли не сомневаюсь, именно так Юра и будет отмазываться». «Случись мне его поймать и повесить пятками над углями, что мне весьма хочется сделать». Между прочим, Харрис подбадривающе сказал, «Я по своим знакомым узнаю, кто мог бы заинтересоваться приобретением. Во сколько собираешься оценить казино?» «Хороший вопрос. Вообще для таких заведений обычная цена – двухлетняя прибыль. Ну за ленточных лет – 24 месяца, то есть, после открытия аэропорта у меня в месяц выходит в среднем 28 тысяч». Причем сумма постепенно растет. Так что, получается 670 тысяч. Собеседники дружно выразили удивление, кто цоканьем, кто присвистом. Том задумчиво поскреб подбородок. Серьезная сумма. Не факт, что удастся выручить столько, но информацию я пущу. Я тоже. Присоединился Майк. Спасибо, мужики. Все трое синхронно изобразили смущение и растроганность. А может и не изобразили? Черт их знает. Куда податься планируешь? поинтересовался Ян, пожимаю плечами, да погоди, блин, я только пять минут назад узнал, что нужно продавать бизнес и уезжать, не думал еще, в наворассию не поедешь, какой любопытный, хе-хе, и тон не небрежный, между делом типа спросил, если бы я хотел туда ехать, какого черта я бы сюда поперся, нет, социализм как-то меня не прельщает, я вообще, когда только планировал бизнес, выбирал между Кейптауном и Виго, съезжу в Виго, Посмотрю, что там и как, Том согласно кивнул, неплохой город, намного больше Кейптауна, и казино там есть, сам видел, а почему Ньюрина не рассматривал, раз таким бизнесом занимаешься, местный Лас-Вегас ведь, блин, вот взрослый человек вроде, и бизнесмен на порядок крупнее меня, а как маленький, не думаю, что у одиночки там много шансов, и конкуренция большая, и внеэкономические методы могут применить». Насколько я понимаю, это же бандитский город, банкир небрежно отмахнулся, это уже давно скорее туристический бренд, ну сам по суди, 400 с лишним тысяч человек, крупнейший на севере город, если устроить Додж-Сити, через месяц население сократится раз в 10, там шумно, конечно, но порядок поддерживается, и полиция работает на совесть, иначе туристы бы к ним не ехали, просто это своеобразный порядок, а то что всеми городскими делами заправляют шесть семей и комиссара они же назначают. Ну, на большей части жителей это сказывается примерно никак, а кого не устраивает, те всегда могут уехать». Харрис сделал глоток пива и продолжил. «Но вот в Игорку новичку и правда влезть не дадут. Ты прав, нужна будет крыша. Впрочем, она там для всего бизнеса нужна. Я же говорю, порядок есть, но своеобразный. Если съездишь, осмотришься и понравится». «Дай знать, у меня есть хорошие знакомые в семье Шимрак, они помогут». «Интересно, что это Харрис так горит желанием сделать доброе дело». «Нет, у нас с ним хорошие отношения, конечно, но нельзя сказать, что мы прямо такие уж друзья, приятели, да, но не более». «Видимо, Ян с Майком замолвили словечко, спасибо, если что, обращусь». «Не то чтоб я так прямо спал и видел, как открыть бизнес в Ньюрина. не люблю я братву». Но жизнь – штука хитрая, мало ли как оно повернется. Вообще многое зависит от того, за сколько удастся продать бизнес. В конце концов, я-то в Портофранко руководствовался и размерами бюджета не в последнюю очередь. Так-то тут и горка много где разрешена. Навиго и Ньюри на свет клином не сошелся. Ладно, чего загадывать, посмотрим. Надо сначала зал продать. Блин, ну да чего же жаль-то, а, и африканс, получается, зря учил. Родезия? Кейптаун, Бентлейн, Казино Жаккаренда. Не похож он на норвежца, от слова совсем. Невысокий, чернявый, вертлявый. Скорее уж на румына или албанца какого-нибудь, если не вообще на цыгана. Хотя имя вполне скандинавское, Йонасин. Ну я не специалист, конечно, но звучит по-скандинавски, да и сам представился норвежцем из Осло. С другой стороны, Осло, тот еще гадюшник, так что, да и вообще, наплевать мне, кто он. Хоть румынский цыган из осла, хоть эскимос с Папуа, Новый Гвиней, лишь бы зал купил, вроде бы заинтересован, неделю почти уже ходит, присматривается, многолюдно сегодня, да, Виталий, да, Йон, я же говорю, с тех пор как заработал аэропорт, бизнес прибавляет с каждым месяцем, однако ты его продаешь, опять 25, ну сколько можно уже, здоровье дороже, переоценил я свою устойчивость к жаре, поеду на север, ну да, ну да. Гаденька так улыбается, сволочь, мол, я-то знаю, прикладом бы ему врезать по наглой чернявой морде, с разворота, чтоб зубы брызнули, хотя, с другой стороны, слышать-то он наверняка о моих неприятностях что-то слышал, Кейптаун не такой большой город, но если бы знал, что я должен продать зал, продавливал бы по цене куда сильнее. Норвежец проводил внимательным взглядом Дженни, спешащую с выигрышем к удачливому игроку. Мозг автоматически открыл мне нужное досье. Асей Якота, работорговец из Малкл Мэкс, вип-клиент, любит бурбон. Надо отдать должное Асину, он вовсе не провожает похотливым взглядом пятую точку Дженни, хотя там есть что проводить, а с вполне деловым любопытством оценивает ее работу. Ну оно и понятно, был бы он придурком, откуда бы у него деньги. Нет, всякое бывает, конечно, но в этом мире такое всякое бывает куда реже, чем в том. Так, надо блага, сами сообразили. Сэм спешит к толстому негру с бурбоном за счет заведения. Осин подождал, пока Осия-ка-то не начал запихивать выигрыш в купюроприемник, после чего довольно цокнул языком и повернулся ко мне. А неплохо персонал работает, совсем неплохо. Состряпав на морде лица удовольствия от заслуженной похвалы, солидно киваю. Конечно, хорошо обученный персонал, это половина успеха. Я все-таки не первый год в игровом бизнесе. На старой земле сам с оператора когда-то начинал, ну тут я приврал, конечно, не был я никогда оператором, ну да ладно, и все-таки, Витали, 600 тысяч, это слишком много за игровой зал, соглашайся на 500, полмиллиона IQ, отличные деньги, окажутся у тебя на счете в течение двух дней, я с Томом на счет кредита предварительно договорился, я знаю, хе-хе, вчера только с ним пиво пил, и с Майком заодно, Ян пять на границе где-то пропадает. Йон, у меня чистая прибыль за прошлый месяц, 31 тысяча, в этом месяце дела еще лучше обстоят, сам видишь, меньше чем за 20 месяцев ты все окупишь, чернявый норвежец, впрочем, поддаваться не собирается, ты же не можешь гарантировать, что такой поток клиентов будет постоянно, не можешь, да и новые заведения постепенно открываются, киваю, и это очень хорошо, что они открываются, я же тебе рассказывал, как это работает. Чем больше в округе заведений, тем, честно говоря, уже самому хочется отсюда свалить, все равно куда, не люблю находиться в подвешенном состоянии, согласиться, что ли, на полмиллиона, не, чертас два, деньги лишними не бывают. Поторгуюсь еще. Родезия, Кейптаун, Санрайс Бульвар, ПАП Черный Лев. И что, когда завтра все уже подписали, осталось перевести деньги, и зал переходит к осину. Харрис ему кредит дает. 400 тысяч, ну и 150, его личных, Ян цокнул языком, неплохо, совсем неплохо, ты сколько вложил, 150, около того, чуть поменьше, не будем пускаться в излишние подробности, хе-хе, 400 штук срубил, на ровном месте, круто, нет уж, позвольте, шутливо оскорбленное выражение на моем лице не столь уши наиграно, что значит на ровном месте, а бизнес сам по себе создался». Что ли, если бы не мои знания и связи, это все обошлось бы вдвое дороже, а денег бы приносило вдвое меньше.